Глава 5. Примеры игр. Малыши от 1 до 2 лет. Список полезных игрушек. Классическая пирамидка. Не стремитесь к тому, чтобы ребенок собирал ее в соответствии с размером каждого кольца. Хотя к двум годам многие дети уже могут сделать и это. Однако в таком возрасте пирамидка нужна для другого. Пусть малыш нанизывает кольца в хаотичном порядке а затем разбирают пирамидку, снимает по одному кольцу, а не просто переворачивают ее. Вот эти моторные действия, нанизывать и снимать кольца пирамидки, очень полезны для развития координации движений. Кроме того, пирамидка может стать своеобразным помощником в изучении размеров. Для этого достаточно использовать два кольца, самое большое и самое маленькое. Делайте акцент на их очевидной разнице в размерах. Пирамидки-стаканчики. В этом возрасте дети уже учатся собирать пирамидку и ставить стаканчики правильно друг на друга. Магнитная рыбалка. Ближе к двум годам уже можно усложнять задачу и выбирать для малыша магнитную рыбалку с удочкой на веревке. Шнуровки. По мере освоения крупных шнуровок переходим к более мелким. Рамки-вкладыши. Если малыш освоил простые рамки вкладыши с геометрическими фигурами, можно докупить еще несколько, например, с животными или фруктами-овощами. Много таких игрушек не нужно, но хорошо, если у вас будет парочка под рукой. По мере роста и развития малыша, игры с ними можно усложнять и таким образом решать разные задачи. Дощечки Сенгина. Начинаем с простых дощечек без узоров. Их можно предлагать ребенку с года. Как только освоите дощечки без узоров, усложняйте задачу и добавляйте узорные. Квадраты Никитина, первый уровень. Предлагайте эту игрушку ребенку примерно с возраста полутора лет. Не показывайте малышу сразу готовый результат. Собирать квадраты лучше вне рамок, на столе, но на начальных этапах можно упростить задачу и собирать их в рамках. Так легче, поскольку есть граница. Пазлы-половинки. Начинайте всегда с самых простых пазлов с разрезом, без крепления Когда ребенок их освоит, то усложняйте задачу и добавляйте первые пазлы-половинки с креплением Пазлы из трех-пяти частей. Когда ребенок освоил пазлы половинки, приобретайте пазлы уже из трех-пяти частей. Сначала собирайте их вместе, а постепенно ребенок станет работать самостоятельно. Пазлы с опорой на форму. Не обязательно, но желательно иметь пазлы с опорой на форму. Для знакомства с игрой выбирайте небольшое количество деталей. Они идут обычно от 5-7 деталей. И постепенно усложняйте. Умный сундучок многофункциональные сундучки, с которыми можно придумать огромное количество игр для детей от 1 года и до 5-6 лет. С малышами с полутора лет вставляйте фигурки в рамки вкладыши, тренируйте щипковый захват, работайте на мелкую моторику, изучайте цвета и знакомьтесь с геометрическими фигурами. Мозаика шестигранная, классическая. Пробуйте с ребенком в возрасте полутора лет. Обязательно следите за безопасностью. Не давайте малышу сразу много деталей. Показывайте, как вставлять мозаику в основание. К двум годам ребенок уже может построить простые дорожки. Работайте двумя руками. Лото, магнитная или классическая Можно начинать знакомство примерно с полутора лет. В этом возрасте стоит сосредоточиться на поиске одинаковых элементов. Начинайте с одного поля и с ограниченного количества деталей, чтобы у малыша не терялось внимание. Тактильное лото. Актуально с года и даже раньше. Сначала просто изучаете пальчиком текстуры, а затем постепенно начинаете играть по правилам, ближе к двум годам. Геометрик. Пирамидка геометрик решает сразу несколько задач. Знакомит с цветами, фигурами, а также развивает мелкую моторику и координацию движений. К 2-2,5 годам ребенок уже может собрать ее самостоятельно. Балансир «Луна» или любой другой аналогичный. Можно пробовать с полутора лет. Актуальна такая игрушка будет и в старшем возрасте. Фигурки животных. Базовая игрушка. Можно приобретать их постоянно с рождения малыша. С ними можно придумать огромное количество разных игр. Для начала можно просто знакомиться с животными, а дальше предложить ребенку играть в самые простые подражательные и сюжетные игры. Кормить фигурки, перевозить на машине, строить ферму из кубиков. Позже можно будет сделать сенсорные коробки, сортировать фигурки по местам обитания животных и многое другое. Фигурки фруктов, овощей. Полезны как для сюжетных и сюжетно-ролевых игр, так и просто для занятий. С ними можно придумать огромное количество полезных и интересных заданий. Карточки домана по-прежнему актуальны. Карточки звукоподражания тоже в этом возрасте все еще актуальны. Цветные кубики. Учим ребенка строить башни, простые домики, фермы, дорожки для машин и так далее. Долгоиграющее приобретение. Магнитный конструктор. Обязательно выбираем безопасный. Мелкие магниты очень опасны при проглатывании. Лучше, чтобы ребенок до 3 лет играл в такой конструктор строго под присмотром родителя. Стучалки с молоточком. Веселая и очень полезная игра. Работает на развитие мелкой моторики и координации движений. Координация глаз-рука. Сортеры или любые игры на сортировку. Сделать их можно даже самостоятельно. Один из самых простых и бесплатных вариантов – сортировать вилки и ложки. Цилиндры монте Они бывают цветные и однотонные. Рекомендую приобретать однотонные, чтобы ребенок отталкивался именно от их размеров. Дыхательные тренажеры и дудочки. Бюджетные игры для дыхательных упражнений, которые очень полезны для запуска и развития речи. Музыкальные инструменты по-прежнему актуальны. Игры на липучках. Детям они, как правило, очень нравятся. Они небольшие, легкие, их удобно брать с собой в дорогу, в машине очень выручают и при дальних поездках, перелетах. Кроме того, такие игры достаточно просто сделать самостоятельно. Мячик-суджок для пальчиковых игр. Матрешки. Мячики разных форм и размеров. Каталка или игрушка на веревочке. Как только малыши начинают ходить, им очень нравится тянуть что-то за собой. Поэтому каталки и машинки на веревочках становятся актуальны. Первые карандаши-фломастеры для рисования. Пальчиковые краски тоже по-прежнему можно использовать. Игрушки для купания. Наклейки. Лучше выбирать с реалистичными изображениями. Пупс и коляска. Для первых подражательных, сюжетных, а в дальнейшем и сюжетно-ролевых игр. Актуально как для девочек, так и для мальчиков. Лейка и пульверизатор. Поливать домашние растения, а летом грядки на даче. Растущее баскетбольное кольцо. Подойдет для активных игр. По высоте кольцо должно быть на уровне макушки ребенка. Балансировочная дорожка. Не обязательно, но полезна для активных игр. Можно использовать подушки и из них строить дорожку. Балансировочная подушка. Можно заменить обычной подушкой. Фитбол. Полезное приобретение для занятий с малышом практически с самого рождения. В дальнейшем будем использовать для различных развивающих активных игр. Дартс на липучках. Можно вешать на стену с полутора лет и учиться бросать мячики в цель. Артоковрики по-прежнему актуальны. Кольцеброс. Детский набор боулинг. Спортивный комплекс или шведская стенка. Самое полезное и долгоиграющее приобретение для физического развития ребенка. Примеры игры для малышей второго года жизни. Игры на баланс, координацию, равновесие, развитие вестибулярной сенсорной системы. Катание ребенка на полу на одеяле. Посадите ребенка на одеяло и легонько тяните его на себя так, чтобы малыш начал ехать. Ребенок должен удерживать равновесие и таким образом тренировать вестибулярную систему. Ближе к двум годам можно играть в такую игру с торможением. Катите, останавливаетесь, снова катите. Ребенку важно сохранять баланс и удерживаться на одеяле. Удерживание равновесия, стоя на балансировочной подушке. Удерживать баланс, стоя на подушке, не так уж и просто. Но если ребенок уже справляется легко, то усложняем задание. Например, стоим на балансировочной подушке и бросаем мяч в цель. В растущее баскетбольное кольцо или коробку. Хождение по дорожке из подушек или по балансировочной дорожке. Выкладываем 4-5 подушек в дорожку, показываем малышу, что по ней можно ходить туда-обратно. Как только просто ходить по такой дорожке становится слишком легко, начинаем усложнять игру. Например, перед дорожкой ставим стул с контейнером, в котором лежат небольшие мячики от сухого бассейна конце дорожки ставите пустой контейнер. Задача малыша взять мячики в две руки, пройтись по дорожке из подушек и бросить их в пустой контейнер. Хождение по прямой линии. Простая игра на вестибулярную систему. Возьмите белый малярный скотч и сделайте из него прямую линию на полу. Пройдите ровно по этой линии и предложите малышу повторить за вами. Перешагивание через препятствия. В качестве препятствия подойдет швабра для уборки, кубики или резинка, натянутая между двумя стульями. Начинайте с небольшой высоты, 2-3 см. Показывайте малышу на своем примере, как нужно перешагивать через препятствие. Первые пару раз можно взять ребенка за руку, чтобы он чувствовал себя увереннее. Постепенно высоту препятствий можно увеличивать полоса препятствий. полоса препятствий это отличная активная игра на крупную моторику, а также развитие вестибулярной и проприоцептивной сенсорных систем. самую простую первую полосу препятствий можно сделать из двух-тре элементов например поставить стул под ним нужно проползти как по туннелю после стула положить две- три подушки по ним малышу нужно будет пройтись. Постепенно полосы препятствий можно усложнять в зависимости от возможностей и потребностей ребенка. Можно добавлять элементы для перешагивания, тоннели, артоковрики, балансировочные дорожки и подушки, прямые или зигзагообразные линии, по которым нужно ровно пройтись и так далее. Качели. Качели очень полезны для развития вестибулярной сенсорной системы. Кроме того, на них можно не просто качаться, но и выполнять действия, благодаря которым получаются полноценные, интересные и полезные игры. Что можно добавить? Ребенок качается на качелях, а вы подставляете ладошки. Задача малыша – вовремя дать вам пять. Ребенок качается на качелях, вы протягиваете ему игрушки, которые ему необходимо взять в руки, а затем отдать вам. Так можно повторить несколько раз. Игры на ощущение собственного тела. Проприоцептивная сенсорная система. Игра «Бутерброд». Положите ребенка на спортивный мат, большую подушку или на кровать. Сверху положите еще подушку и надавите на нее сверху. Голову не трогаем. Внимательно следим за состоянием ребенка. Надавливаем не слишком легко, но и так, чтобы малышу было не больно. Ребенок будет зажат между матрасом или подушками. Таким образом получается бутерброд.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 Если вы завернули малыша, и все хорошо, он доволен, позвольте ему немного полежать в таком состоянии, поиграть в гусеницу, а затем помогите ему выбраться. Перетягивание каната. Перетягивание каната – простая и полезная игра на ощущение собственного тела. Если у вас нет каната, то подойдет шарф, например. Обязательно помните, что ребенок слабее вас, поэтому рассчитывайте силу во время игры чтобы случайно не травмировать малыша. Прыжки. Ребенок учится прыгать на двух ногах. В среднем к двум годам, плюс-минус 6 месяцев. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Если малыш уже умеет прыгать, просто позволяйте ему это делать. Прыгать на полу, на кровати, на матрасе. Можно внедрять задания на прыжки в полосы препятствий. Игра топот ног. Топайте ногами так сильно, как только можете. Соревнуйтесь с ребенком, кто сильнее будет топать. Прекрасная, простая игра на ощущение собственного тела. Ползание на четвереньках или по-пластунски. Ползайте на четвереньках или по-пластунски, на животе, в туннеле или по комнате, до какой-то цели и обратно. Сжимание руками различных предметов. Сильно сжимайте в руках какой-либо материал. Это может быть глина, пластилин, мягкие мячики, небольшие и приятные на ощупь игрушки. Игры на детских площадках, спортивных комплексах, где можно активно бегать, прыгать, лазать, висеть. В теплое время года нет ничего лучше для ребенка, чем детские площадки. Горки и качели. Вот вам тренировка вестибулярной сенсорной системы. Ползанье по ступенькам, горкам, лазанье на канатах и веревочных лестницах – все это тренирует проприоцепцию. Песочница развивает тактильную сенсорную систему и мелкую моторику. Поэтому, пожалуйста, не обходите стороной детские площадки, гуляйте там вместе с ребенком, страхуйте его и держите за руку там, где это необходимо. Игры зрительное восприятие, зрительная сенсорная система. Игра «Ищем клад». Сделайте простую сенсорную коробку. Можно наполнить контейнер любой крупой, например, рисом. Крупу красить не обязательно, но это будет хорошим бонусом данной игры. Покрасить рис можно с помощью обычных пищевых красителей. В сенсорной коробке спрячьте небольшие игрушки так, чтобы какую-то их часть было видно. Попросите малыша найти клад. Эта игра также направлена на тактильное насыщение, развитие мелкой моторики рук и координации движений. Игра «Соотнеси предмет с его изображением». Распечатайте карточки тех игрушек, которые есть у вас в доме. Отдельно подготовьте игрушки. Для первого раза достаточно три карточки и три игрушки. Например, мяч, пирамидка, машинка. Попросите малыша поставить игрушку на карточку с нужным изображением. Машинку на карточку с изображением машинки, мячик на карточку с изображением мячика и так далее. Игра «Найди» такой же. Для этой игры вам понадобится пара одинаковых предметов. Например, два одинаковых желтых кубика или любой другой цвет. Два одинаковых мячика, две ложки и так далее. Выложите перед ребенком 3-4 предмета. Для первого раза больше не надо. Свои парные предметы спрячьте за спиной или в непрозрачный мешочек, так, чтобы малыш их не видел. Достать ей и покажите ребенку, например, кубик и попросите его «найди такой же», «покажи мне, где такой же предмет». Малыш должен показать, дать вам такой же кубик, как у вас. Постепенно можно усложнять игру и добавлять больше предметов. Если ребенок не понимает, путается, то подсказывайте ему, направляйте. Особенно в первый раз детки не всегда могут понять, что от них хотят. Игра «Большой-маленький». Для игры подготовьте несколько парных предметов разных размеров, большого и маленького. Разница в размерах должна быть очевидной, не менее 3 см. Хорошо, если эти предметы будут из одной категории. Например, большая машина и маленькая машинка, большой мяч и маленький мячик, большое кольцо от пирамидки и маленькое колечко от пирамидки. Начните игру с одной пары, например, с двух мячиков разных размеров. Дайте большой мяч ребенку и скажите «это большой мяч». Выделяйте голосом слово «большой». Затем дайте маленький мяч и скажите «а это маленький мячик». Слово «маленький» проговорите уже с другой интонацией или громкостью. Позвольте малышу свободно изучать предметы, взаимодействовать с ними, но иногда напоминайте про размеры ребенку. Затем спросите его «где большой мяч?». Понаблюдайте за реакцией малыша, куда он начнет смотреть, покажет ли он вам на нужный мячик. Если нет, дайте ему ответ самостоятельно. Такая игра на регулярной основе поможет малышу начать с легкостью ориентироваться в понятиях «большой» и «маленький». Затем игру можно усложнить, добавив несколько предметов разных размеров – машинки, мячики, кольца от пирамидки – и просить ребенка принести все большие предметы или все маленькие предметы. К двум годам дети могут уже сортировать игрушки по размерам и отделять маленькие от больших. Когда это получается легко, можно добавлять понятие средний. Игра «высоко-низко». Простая игра. Необходимо встать напротив малыша, поднять руки высоко к потолку, небу и проговорить «высоко», а затем резко сесть на корточки, опустить руки на пол и проговорить «низко». Когда вы проделаете это несколько раз, ребенок начнет повторять за вами, подражать вам. Таким образом, вы легко в игровой форме познакомите его с понятиями «высоко» и «низко», а также зрительно покажете разницу. Можно строить высокие и низкие пирамидки из кубиков, делая акцент на их высоте во время игры. Сортировка по цвету. Когда мы начинаем знакомить малыша с сортировкой, то не предлагаем ему сразу много разных цветных предметов. Начинаем с одного цвета. Существует множество различных наборов для сортировки, в которых часто есть цветные чашки. Все последующие примеры я буду приводить именно с этими цветными чашками, тарелками. Они сделаны из пластика. Но вы можете использовать и цветные стаканчики, непроливайки с цветными крышками и другое. Приготовьте одну чашку, например, красного цвета, и несколько игрушек такого же цвета, которые поместятся в эту тарелочку. Допустим, несколько красных помпонов для творчества. Покажите малышу, что помпоны и тарелка одного цвета. Положите один помпон в чашку и проговорите «красный помпон, кладу в красную чашку». Попросите малыша повторить за вами. Пусть он возьмет оставшиеся помпоны и положит их в красную чашку самостоятельно. Поработайте так отдельно с каждым цветом, можно не в один день. Затем можно добавлять второй цвет. Приготовьте две чашки разного цвета, например, красную и синюю, и также по 2-3 помпона этих цветов. Покажите ребенку, как правильно сортировать предметы по цветам. Возьмите один красный помпон и положите его в чашку нужного цвета. Проговорите «красный» в «красную чашку». Затем возьмите синий помпон, положите его в свою чашку и проговорите «синий» в синюю чашку. Затем предложите малышу повторить за вами и разложите оставшиеся помпоны по чашкам. Если у него не получается, помогите. Если он быстро это освоил, то в следующий раз можно добавить еще один цвет. Начинать играть в такую игру можно уже с одного года трех месяцев. Сортировка по форме. Когда ребенок начал достаточно хорошо сличать, сортировать предметы по цветам, четыре основных, можно пробовать сортировать игрушки и предметы по другим признакам, например, по форме. Для сортировки можно использовать мячики для сухого бассейна, кубики, кольца от пирамидки и так далее. Также можно использовать детали от пирамидки геометрик. Начинайте с игрушек двух различных форм, например, с мячиков и кубиков. Можно смешать их в одном контейнере, а перед ребенком поставить два других пустых контейнера. Покажите, в какой нужно будет бросать кубики, а в какой мячики. Бросьте в один контейнер мячик и проговорите «тут живут мячики». Положите в другой контейнер кубик и скажите «а тут живут кубики». Попросите малыша повторить за вами. Постепенно можно увеличить количество предметов для сортировки. Пазлы половинки. Возьмите изображение геометрических фигур или животных, поделенных пополам. Как с ними работать? Если вы впервые предлагаете малышу пазлы и ему до полутора лет, то рекомендую действовать по такой схеме. Сядьте за большой стол и посадите ребенка к себе на колени. Его руки должны быть на столе, так больше вероятность, что он удержит свое внимание. Если ребенок достаточно усидчив или старше полутора лет, то можно посадить его за детский столик. Чтобы ребенок лучше удерживал внимание на одном пазле, двух деталях, не выкладывайте на стол сразу всю коробку. Дайте две части от одной картинки и собирайте их вместе с ребенком. Покажите, как при соединении двух деталей получается целое изображение. Чуть позже можно увеличить количество деталей, но выкладывать одновременно более 3-4 картинок, 6-8 частей, детям до полутора лет не рекомендуется. Однако все индивидуально. Ориентируйтесь на своего ребенка. Помогайте малышу, направляйте своей рукой его руки и показывайте, как правильно. Книжки формата «Найди и покажи». Книжки формата «Найди и покажи» и вимельбухе очень нравятся детям. Их можно рассматривать с малышами уже начиная с года. Вместе ищите различные предметы, проговаривайте их, расширяйте пассивный словарный запас ребенка. Тактильные игры, осязание сенсорные коробки. Сенсорная коробка – это контейнер с различным наполнением для сенсорных игр. Чаще всего это разнообразный тактильный материал. Крупы, помпоны для творчества. Но еще можно использовать лед, снег, сушеные апельсины или лимоны, сушеные цветы. Для малышей возможно создание так называемых съедобных сенсорных коробок. Особенно актуально для тех детей, которые активно тянут в рот различные предметы. Пример самой простой сенсорной коробки. Любая крупа и небольшие игрушки, которые вы будете прятать в крупу. Можно использовать рис или макароны. Покрасить их цветными красителями, чтобы сенсорная коробка выглядела еще привлекательнее для ребенка. Пример съедобной сенсорной коробки. Вареные, окрашенные макароны разных цветов. Простая сенсорная коробка «Огород», гречневая крупа и фигурки овощей и ягод, которые вы вместе с ребенком будете сажать в землю, в гречку. Секретики со льдом. Возьмите любые небольшие игрушки или природный материал. Камушки, листья, цветы. Положите их в формочки для льда. Формы для запекания тоже подойдут. Залейте водой и положите в морозилку на несколько часов. Обязательно делайте это вместе с малышом, пусть он принимает активное участие в процессе создания секретиков. Когда вода превратится в лед, выложите секретики на поднос или в контейнер и начинайте играть. Можно просто наблюдать за тем, как лед тает, а можно брать секретики в руки и почувствовать, что лед — это холодно. Добавьте теплую воду на секретики, растопите лед и освободите игрушки, которые были заморожены. Игра с водой. Дети очень любят игры с водой. Самое простая из них – знакомство ребенка с разными температурами воды. Приготовьте несколько неглубоких контейнеров с водой. Температура в каждом контейнере должна отличаться. Пусть это будет, например, холодная вода, теплая и еще теплее. Чтобы была ощутимая разница, но не слишком горячо. В каждый контейнер можно бросить небольшие игрушки, которые ребенку нужно будет достать из воды. Проговаривайте малышу, что температура в каждом контейнере разная. Пусть он обратит на это внимание. Игра с цветной водой. Для того, чтобы игры с водой стали еще интереснее, покрасьте ее. Я использую для этого пищевой краситель и баночки-непроливайки не без крышек. Наливаем в каждый стаканчик воду и красим ее разными цветами. В такую игру хорошо играть прямо в ванной во время купания. Мой сын обожает это до сих пор. Предложите ребенку пустой контейнер, в котором можно смешивать разные цвета и получать новые. Кроме того, можно использовать пипетку для творчества. С ней играть еще интереснее. Тактильные мешочки. Тактильные мешочки актуальны долгое время. Их можно делать своими руками или приобрести готовые. Для малышей ближе к двум годам можно сделать парные тактильные мешочки и искать парочки на ощупь.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 С полутора лет можно учить малыша крутить шарики, будет получаться не идеально, но важен сам процесс. Позвольте малышу изучать пластилин, мять его. Затем положите шарик на нужное место на шаблоне и надавите своим указательным пальцем. На следующий шарик должен будет надавить малыш. Возьмите руку ребенка в свою руку и помогите ему раздавить пластилиновый шарик. Не настаивайте, если ребенок сопротивляется. Отложите шаблон и попробуйте в другой раз. В таком случае можно просто дать малышу помять большой кусочек пластилина или теста. Пальчиковое рисование. Рисование пальчиками направлено как на насыщение тактильной сенсорной системы, так и на развитие мелкой моторики и координации движений рук. Подготовьте пальчиковые краски для малышей. Возьмите и распечатайте рисунки овощей, птиц или деревьев. Как играть? Помогите малышу окунуть пальчик в краску, а затем оставить след на шаблоне. Если малыш сопротивляется, не настаивайте, это нормально. Предложите ему самостоятельно изучить краску, измазать пальчики. При первом знакомстве с игрой можно оставлять следы на шаблоне хаотично, чтобы малыш просто понял, как идет процесс. Хождение босиком по разным текстурам вождение босиком дома, на улице, в безопасных местах, по песку, траве, камням и тому подобное. Очень полезно не только для насыщения тактильной сенсорной системы, но и для правильного формирования стопы. Игры на слуховое внимание, слуховое восприятие, слуховая сенсорная система. Угадай, что звучит. Возьмите рисунок, где изображено 6 музыкальных инструментов. Кроме того, к ним есть аудиодорожки звуков, которые издают данные музыкальные инструменты. Распечатайте один шаблон, как основное игровое поле. Второй шаблон также распечатайте и разрежьте его на карточке. Одна карточка, один музыкальный инструмент. Как играть? Положите перед малышом игровое поле. Выберите одну карточку, например, пианино. Возьмите карточку в руки и скажите «Это пианино, послушай, как оно звучит» и поставьте аудиодорожку пианино. После прослушивания аудио попросите малыша найти на игровом поле такое же пианино, которое изображено у вас на карточке. Малыш должен сопоставить одинаковые изображения. Нужно положить карточку пианино на такое же пианино на игровом поле. Повторите то же самое с каждым музыкальным инструментом. Когда будете играть в следующий раз, можно попробовать сразу ставить звук и просить малыша выбрать нужную карточку. Если пока не получается, подсказывайте и играйте вместе. Можно докупить липучки и приклеить их к игровому полю и карточкам, чтобы было интереснее. Вариант игры без печатных шаблонов. Возьмите несколько музыкальных инструментов – бубен, колокольчик, деревянные ложки. И дайте такие же музыкальные инструменты ребенку. То есть у вас должны быть парные музыкальные инструменты. Начните звенеть колокольчиком, но так, чтобы ребенок не видел, чем вы звените, а только слышал. Для этого вам понадобится небольшая ширма. Попросите малыша позвенеть тем же музыкальным инструментом, что и вы. Сделайте так со всеми музыкальными инструментами. Угадай, кто так говорит. Возьмите рисунок с изображением шести животных. Кроме того, к ним есть аудиодорожки звуков, которые издают эти животные. Распечатайте один шаблон, как основное игровое поле. Второй шаблон также распечатайте и разрежьте его на карточки. Одна карточка, одно животное. Как играть? Положите перед малышом игровое поле. Выберите одну карточку, например, козу. Возьмите карточку в руки и скажите «Это коза. Послушай, как она говорит» и включите аудиодорожку коза. После прослушивания аудио попросите малыша найти на игровом поле такую же козу, которая изображена у вас на карточке. Нужно положить карточку коза на такую же козу на игровом поле. Повторите то же самое с каждым животным. Когда будете играть в следующий раз, можно попробовать сразу включать звук и просить малыша выбрать нужную карточку. Если пока не получается, подсказывайте и играйте вместе. Можно докупить липучки и приклеить их к игровому полю и карточкам, чтобы было интереснее. Тихо, громко. Простая игра на слуховое внимание. Хорошо, если у вас будут парные музыкальные инструменты. Возьмите любой музыкальный инструмент и дайте такой же ребенку. Например, и у вас, и у малыша маракас. Но это не обязательно. Звените маракасом очень громко и проговаривайте ребенку «Давай играть громко, громко!» Попросите малыша повторять за вами. Затем играйте маракасом тихо и комментируйте шепотом «Давай играть тихо, тихо!» Снова попросите малыша повторить. Играйте так с разными музыкальными инструментами. Игра «Повтори за мной». Для этой игры вам понадобится только ваши ладошки. Нужно будет повторять ритм хлопков. Например, вы говорите «Сейчас мы будем хлопать очень быстро» и начинаете часто-часто хлопать. Попросите малыша повторить за вами. Затем хлопайте в медленном темпе и попросите ребенка повторить это действие. Ближе к двум годам можно пробовать задавать более сложный ритм. Например, один хлопок – пауза, два быстрых хлопка – пауза, один хлопок и так далее. Найди, откуда звук. Простая игра, в которую можно играть с малышами уже с года. Включите музыкальную игрушку или поставьте музыку на телефоне и спрячьте источник звука, например, на дне контейнера с игрушками. Попросите ребенка его найти. С малышами в возрасте полутора лет прячьте источник звука в той же комнате, где находитесь. После полутора лет можно усложнить задание и спрятать источник звука где-то в доме. Игры на мелкую моторику и координацию движений. Игра с прищепками. Прикрепите прищепки к краям паровой чаши или любого пластикового контейнера. Покажите малышу, как снять прищепку и бросить в сам контейнер. Попросите ребенка повторить за вами. Четко и коротко проговаривайте ему инструкцию. Ти-ни! чтобы снять прищепку, и «бросай», чтобы он бросил прищепку в контейнер. Мотивируйте малыша работать двумя руками. Поочередно снимать прищепки то правой, то левой рукой. Игра с помпонами для творчества и паровой чашей. Приготовьте паровую чашу и помпоны диаметром с отверстия в паровой чаше. Давайте малышу по одному помпону и помогать ему вдавливать их в эти отверстия так, чтобы они проваливались внутрь. Паровая чаша в таком случае должна быть перевернута. Малышам очень нравится продавливать куда-то пальчиком различные предметы, поэтому такая игра, как правило, вызывает у них восторг. Игра «Секретики». Приготовьте фигурки животных или овощей и фруктов, заверните их в фольгу, попросите малыша найти секретики, которые прячутся внутри. Обязательно находитесь рядом и следите, чтобы ребенок не тянул в рот фольгу. Это может быть очень опасно. Если у малыша активный период, когда он все пробует через рот, то лучше выбрать более безопасную альтернативу, например, прятать секретики в носках или заворачивать их в обычную бумагу. Игра с пластиковой бутылкой. Подготовьте бутылку с узким горлом и фломастеры или карандаши. Как играть? Покажите малышу, как бросать фломастеры или карандаши в бутылку. Предложите ему повторить и мотивируйте работать двумя руками. Пальчиковое рисование и пластилиновые заплатки. Шнуровка. Одна из самых полезных игр на развитие мелкой моторики и координации движений. В процессе также подключается работа двумя руками. Начинать лучше с крупной шнуровки, крупных бусин или фигурок и достаточно толстого шнурка. Постепенно переходите к более мелким бусинам и тонкому шнурку. Бытовые навыки. Помните, что лучше всего мелкая моторика и координация движений у ребенка развивается в быту. Доверяйте ему и позволяйте делать то, что он уже может выполнить в рамках возраста. Например, подключайте малыша к делам на кухне, позволяйте ему мыть овощи, фрукты и ягоды, можно уже с полутора лет. С двух лет резать мягкие продукты детским безопасным ножом, под контролем взрослого, конечно. Летом на даче, в саду или, если вы живете в доме, подключайте малыша к огородным делам. Собирать овощи, фрукты, ягоды, поливать грядки, клумбы, парники. Учите самостоятельно раздеваться и одеваться, застегивать молнии, липучки, пуговицы. Позволяйте чистить мандарины, апельсины, вареные яйца. Научите мыть руки кусковым мылом, открывать, раскручивать и закрывать, закручивать тюбик от зубной пасты и так далее. Игры на запуск и развитие речи. Дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика полезна для развития речи а точнее для формирования правильного речевого дыхания. В раннем возрасте мы можем проделывать самые простые упражнения, работая в этом направлении. Приведу несколько примеров простых игр. Учимся дуть в дудочку, свисток или губную гармошку. Рвем вату, кладем на стол и сдуваем ее со стола. Учимся задувать свечки. Сдуваем со стола перья для творчества. Учимся выдувать мыльные пузыри. Кладем стакан с водой коктейльную трубочку, дуем в трубочку так, чтобы в воде появились пузырьки. Артикуляционная гимнастика. Артикуляционные упражнения – это комплекс упражнений, направленных на развитие мышц и правильную работу так называемых органов артикуляции. Язык, губы, зубы, верхние и нижние челюсти, мягкое и твердое небо. Артикуляционные упражнения помогают в профилактике и коррекции звукопроизношений, чтобы не было каши во рту. Простые упражнения для артикуляционной гимнастики. Заборчик. Улыбаемся так, чтобы были видны верхние и нижние зубки, сомкнуты Лопатка. Высунуть широкий язык, расслабить его и положить на нижнюю губу. Удерживать в таком положении некоторое время хотя бы 5-10 секунд. Часики. Приоткрыть рот, губы растянуть в улыбке, высунуть язык и попеременно переводить его от одного уголка губ к другому. Тик-так, тик-так. Качели. Высунуть язык и качать его от носа к подбородку и обратно. Варенье. Облизывать верхнюю губу, затем нижнюю, будто бы они испачкались варенье. Улыбаться так, чтобы не было видно зубов. Вытягивать губы вперед трубочкой. Прятать язык за верхние зубки. Попробовать сложить язык в трубочку и так далее. Пальчиковые игры. Пальчиковые игры – полезное занятие для детей. Они направлены на развитие мелкой моторики и координации движений, концентрации внимания, запуск и развитие речи. Помогают в подражательной деятельности и коммуникации с мамой. Лучше выучить небольшое стихотворение для пальчиковой игры заранее. Так вы не будете отвлекаться на текст, а сможете полностью погрузиться во взаимодействие с ребенком и движения, которые будете ему показывать. Примеры простых пальчиковых игр. Мы капусту рубим-рубим, повторяем два раза. Рубим по очереди ладошками, ребром, по столу. Мы морковку трем-трем. Повторяем два раза. Обе ладошки в кулачок и трем друг об друга. Мы капусту солим-солим. Повторяем два раза. Пальчики собираются в щепотку и солят капусту. Мы капусту жмем-жмем. Повторяем два раза. Сжимаем и разжимаем кулачки. Этот пальчик дедушка. Этот пальчик бабушка. Этот пальчик папа, этот пальчик мама, этот пальчик я, вот и вся моя семья. Поочередно массируем каждый пальчик. Вот кулак, а вот ладошка. Показываем кулак, а затем ладонь. На ладошку села кошка. Кладем кулак на ладонь. И пошла, пошла, пошла. Ходим пальчиками по ладони. Мышку там она нашла. Хлопаем по ладошке. Огромное количество различных пальчиковых игр можно найти в интернете. Выбирайте на свой вкус. Логаритмика и музыкальные игры. Логаритмика полезна для детей раннего возраста. Она объединяет в себе и артикуляцию, и движение, подражание. И все это под музыкальное сопровождение. Все продумано именно для детей. Двигаться под логаритмическую музыку – повторять движения, пытаться повторять слова. Все это комплексно очень хорошо влияет не только на речь, но и на развитие ребенка в целом. Наверное, самая известная логаритмика – Железновый, но есть и другие авторы. Кроме того, занятия логаритмикой проводят и в различных детских центрах, и даже в детских садах, и это прекрасно. Простые сюжетные игры. Сюжетные игры прекрасно развивают пассивный словарный запас малыша и мотивируют его говорить, тем самым помогая в развитии речи. Учите малыша играть сюжетные игры. Начинайте с самых простых сюжетов и показывайте ему то, что можно делать с одной и той же игрушкой. Например, машина не просто ездит по дороге. Она может заехать на заправку, сломаться, и тогда ее нужно будет чинить. Она может перевозить животных на ферму. Из кубиков можно построить дорогу для машины или гараж, а еще ферму для животных. Животные могут заболеть, и тогда их нужно вылечить. А еще их надо кормить. Что они едят? Приготовьте корм вместе с ребенком. Таким образом, одна сюжетная игра может перетекать в другую. Все это сопровождается огромным количеством разных действий и слов. Но если ребенок еще не говорит... Старайтесь говорить как можно короче и делать акцент на каждом слове, чтобы малыш точно понял его значение. Стишки на договаривание. Договаривание слов или хотя бы окончаний в конце предложения в знакомом стихотворении – эффективный способ развития речи малыша. Как правильно перейти к договариванию? Выберите простое детское стихотворение, которое вы уже многократно читали ребенку или рассказывали его наизусть. Например, стихотворение Агнии Барто. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший». В какой-то момент начните читать, но не договаривайте последнее слово или слог, если ребенок еще совсем мало говорит. Пауза в конце знакомого стихотворения мотивирует ребенка договорить за вас пропущенное слово. Если пауза держится уже долго, а ребенок так и не повторяет, Договаривайте нужное слово за него. Но в следующей строке все равно снова делайте паузу на последнем слове. При многократном повторении такой игры в какой-то момент ребенок начнет договаривать за вами. Выбирайте разные стихотворения, которые нравятся вашему малышу.